Глава 37. Азамена — день сегодняшний. Пока Азамена отсутствовала, Приско и с малышкой переехали в другой дом. Он находился в 20 минутах езды от старого, но это было все равно, что оказаться в другом городе. Азамена всегда жила замкнутой жизнью, не ведая, что творится за пределами их центрального района. И вот теперь она вдруг попала в совершенно незнакомое место — Окруженная новыми домами с незастекленными окнами, похожими на распахнутые рты. Эти дома еще не заселены, и вообще, тут нет ни названий улиц, ни номеров домов, ничего. Этот недостроенный район был подобен чертежу, незаконченному то ли от того, что архитекторы иссякли чернила, то ли от того, что пропал интерес. Новая комната, новая кровать, а замена ненавидит их новое жилище. Приск определенно намерена стереть память об отце, и отчаяние замены нарастает. Целыми днями она слоняется по округе. Вдруг явственно ощущая, что на всей их прежней жизни поставлена точка. В старом доме, вопреки Мбу и Приски, можно еще было притвориться, что все на паузе, но вернется на круги своя сразу же, как отцовские странствия подойдут к концу. Ведь разве не так он все объяснил? Что ему просто нужно выполнить определенную миссию. Так как же можно отказываться от человека, который просто временно отсутствует? Разве не ясно, что папа вернется? А замена не теряет надежды, воспринимая ожидания как благо. Каждое утро, прежде чем уйти в аптеку, что работает до позднего вечера, Приска нагружает о замену множеством заданий, связанных с учебой. А замена легко совсем справляется, даже с математикой. Новые обстоятельства определенно развили в ней дедуктивные и аналитические способности. К тому же положительно сказывается и нагрузка в школе, которая многому ее научила: в новом доме нет никакой тетушки комфу, да и вообще никаких помощниц по хозяйству, поэтому азамена ест, что под руку попадется, а иногда и вовсе не ест, словно изматывая себя наказанием, хотя никто не собирается морить ее голодом. Мбу остается все такой же малообщительной. Когда Азамена вернулась, Мбу смерила ее сердитым взглядом, и Азамена была приготовилась к ссоре. «А ты выросла», — бросила Мбу и ушла к себе в комнату. Вот уже целую неделю Азамена просто умирает от скуки. Она отстранена от занятий на неделю, но весь ужас в том, что сразу же после этого начинаются каникулы. Они что, специально так подгадали? Целых две недели без подружек? Нет, она просто не выдержит, с кем тут общаться? Разве что с геконами? Также непонятно, разрешат ли ей вообще вернуться в школу после каникул. Порой замене кажется, что все ее подружки из какого-то прекрасного сна. Господи, она даже не успела попрощаться с ними. Ее выгнали как прокаженную. А замена часто вспоминает это око. Как так могло случиться, что она пропала? И почему леопард не вмешался? Как он может помогать людям выборочно? Это чувство вины просто невыносимо. Чем больше она уступает леопарду, тем больше случается неприятностей. А замена тяжело опускается на ступеньки крыльца и сидит на жарком харматан. А что, если она и впрямь прокаженная? Что ж, в таком случае ее подружки прекрасно обойдутся без неё. А замена мысленно одергивает себя, вспоминая слова мбу. Не стоит считать себя пупом земли. Может, сестра и права, но сейчас ее мозг подобен сливу, вокруг которого крутится грязный водоворот всяких дурацких мыслей. Странное дело, но ну, азамена с нетерпением ждет вечера, когда Мбу вернется из школы. Значит, не так-то она и любит свое одиночество. Оно скорее вынужденное. Перерывы между занятиями озамена заполняет наведением чистоты. Она постоянно моет полы. Но Сахара задувает в дом новую порцию песка, хоть не убирайся вовсе. А замена бродит по новому жилищу, непривычному, а гораздо меньше предыдущего. Внизу у них гостиная, кухня, санузел и кладовка. На втором этаже три спальни. Ванная комната для мбуса замены и отдельная для мамы. Там же Крохотная детская с высоким окошком, розовыми стенами и множеством игрушек для малышки. В доме теперь не висит ни одной фотографии, и ясно почему. Потому что почти на всех присутствовал отец. Куда подевались все эти фото в тяжелых резных рамках? Ну а замена молчит, не спрашивает. Спросить — значит напомнить, а ничего хорошего из этого не выйдет. По выходным Приска составляет для девочек список дел. Нужно сходить на рынок и затовариться продуктами на неделю. Сейчас мбу печет оладьи из овсяных хлопьев, добавив туда сухого молока. Оладьи получаются жирными и сытными, как фуфу, и замена ест через силу. в девочки отправляются на рынок. Мбу ходит вдоль рядов и торгуется. Здесь людно, душно, возле прилавков с сушеной рыбой полно мух они летят на запах и остаются, чтобы заодно полакомиться человеческим потом. Проходя мимо стручков перца, Мбу прикрывает нос платком, чтобы не случился приступ астмы. «Постой-ка тут!» — вдруг, — говорит она о замене и ставит пакеты с продуктами возле магазинчика под навесом. Владелец магазинщика совсем юный буквально поедает Мбу глазами. «Я одна быстрее вернусь», — говорит Мбу. «Джекву, пусть она меня тут подождет, не прогони ее. Джекву страдальчески смотрит на Мбу. Конечно же, он не возражает. Его чисто аккуратный магазинчик благоухает. Ход украшен искусственными цветами в каплях воска. Это имитация росы. В основном Джеква торгует незамысловатыми открытками в рамках. Вот, например, фото миниатюрных азиатских моделей и голубоглазых блондинок с томным взглядом. Пока замена рассматривает картинки, Джек вытаскивает из одной рамки картинку и пишет поверх нее красивым каллиграфическим почерком «Ты не с судьбой. Будь моей женой». «Как думаешь, твоей сестре понравится?» — спрашивает он. Голос у него тоже страдальческий и мягкий. Видать, он весь пропитался этой сентиментально слащавой атмосферой, где почти все рамки розового цвета. А замена смотрит на картинку. Букет красных роз, а поверх него — весь любовного признания. «У тебя судьба с ошибкой написана». Говорит о замена. Джек выгорестно вздыхает и протягивает ей лист бумаги. Напиши, как правильно. И предложение коряво составлено, добавляет о замена. А как лучше сказать? Может, так. И он произносит свои мысли на игбу, которые близко не похожи на то, что он написал. Когда возвращается мбу, то застает такую сценку. Джек выходит за заменой по магазинчику, а та пальцем в ошибке на картинках. Юноша о задаче надо же, сколько товару перепортил. Поэтому, когда девочки уходят, он лишь рассеянно машет на прощанье. «Что ты с ним сделала?» — спрашивает Мбу, еле сдерживая смех. «Да так ничего», — говорит Азамена. «Побольше бы таких ничего, а то он меня совсем достал своими воздыханиями». Приятно услышать от сестры хоть одно доброе слово. Оставив дома продукты, девочки заносят на работу маме обед. Перечный суп и белый кукурузный пудинг на крахмале, который, кстати, Азамена терпеть не может. Малышку они оставили в комнате для персонала, и та сосредоточенно играет в манеже. Завидев сестер, она начинает радостно прыгать «Мбу!». Потом глядит на Азамену, говорит «Кафетка!» и подставляет ладошку. Азамена делает вид, что ищет в карманах «Кафетку». Мбу подхватывает малышку на руки, а Азамена отправляется в зал, чтобы помочь маме. Она принимает рецепты, заполняет журнал, подает покупателям лекарства. Покупатели пялятся на нее, и девочка вся сжимается. Кто-то может запросто сказать что-нибудь вроде «Хевун Ванни, смотри, как она похожа на своего отца!» «Хевун Ванни, эй, сестра!» И тогда мама вымучивает из себя улыбку, но на расспросы не отвечает, разговаривает только по делу. При этом она умудряется никого не обидеть, а замена злится. Ей уже давно хочется, чтобы мама озверела, хоть на секундочку, чтобы все испугались и заткнулись. «Оставьте нас в покое!» Что-нибудь в этом роде. А замена уже отвыкла, что взрослые могут совать свой нос в их семейные дела, цокать языком в притворном сочувствии, собирать по крошкам сплетни, что ее отец, мол, такой-сякой, а ее мама сама виновата, что он ушел, «Ведь не умер же!» И какое же облегчение, когда мама наконец отпускает дочек домой. После обеда, сбоем уложив малышку спать, а замена ставит на плиту воду в самой большой кастрюле и выходит на задний двор, где Мбу натачивает во дворе нож прямо об асфальт. А ты. Мбу колеблется, но все-таки спрашивает: ты ничего такого не заметила на рынке? В смысле? Замена привыкла скрытничать, но совсем забыла, что Мбу все про нее знает. Она смотрит, как хмурится сестра, а потом говорит. «Нет, ничего не заметила. Ведь на рынке бродят самые разные сущности. Ты их не видела?» Мбу выжидательно смотрит на сестру. А замене хочется приврать, что, мол, конечно, видела, лишь бы растянуть этот момент близости и принятия. Но она качает головой. «Нет, не видела». Мбу фыркает и отворачивается, вернувшись к своему занятию. Подмышки ее темно-вишневой рубашки пола уже все мокрые от пота. Но даже если б ты и увидела, ведь все равно бы мне не сказала. Она не ждет от замена ответа на этот вопрос, подвигая низенький стульчик поближе к трем курочкам, купленным на рынке. Поочередно отводя руками перышки на их шее, она резким движением перерезает каждое горло и кидает безжизненные головы на землю. Курочки бьются в судорогах. Имбу наступает ногами на их крылья, пока они не затихают. А мы что, кого-то ждем в гости? спрашивает замена. Электричество в доме пока не включили, они обходятся генератором, и нет смысла до отказа заполнять морозилку. Так ведь скоро Рождество, говорит Мбу, пожимая плечами, но для замены это не ответ. Привычное для всех Рождество это когда стайки наряженных шумных детей ходят от дома к дому где их угощают так щедро, что скоро их сытые животики выпирают под обновками с плохо отутюженными магазинными складками заметив смятение заменным бу говорит маме придется много работать она ведь одна осталась поэтому пусть будет побольше еды. по запотевшим кухонным окнам можно определить что вода уже закипела Бу убирает ноги с крыльев чтобы сходить за кипятком но оказывается одна из курочек еще не до конца умерла И пытается убежать. Бу испуганно скрикивает и роняет нож, едва не попав себе по ноге. А Замена не спеша идет за курицей, игнорируя крики Бу. Лови ее скорей! Но ну, насколько далеко может убежать полудохлая курица? Возле ворот птица валится на землю. Смерть наконец настигла ее. Замена подхватывает курицу за лапы и несет ее в таком положении. С последними ударами маленького сердца кровь перестает стекать на землю. А замена отдает курицу сестре. Иные существа даже не знают, что они уже умерли. Говорит о замена. Бу подкладывает курицу в к остальным и начинает заливать их кипятком. Она машет ладошкой, отгоняя пар от лица. «Ты всегда так странно изъясняешься?» — говорит она. Несколько раз, перевернув курочек в кипятке, она с силой дует на пальцы. Затем вытаскивает птиц. Раскладывает на металлическом поддоне и начинает выщипывать перья. Долго оставлять в кипятке нельзя, иначе вместе с перьями отойдет кожа. Теперь, когда курочки голенькие и чистенькие, Бус снова берется за нож и начинает вытаскивать внутренности. Обе сестры воспринимают кровь спокойно и все же ее распаренный запах бьет в нос, заставляя вспоминать тот день, когда умер их дядя. А замена старается заглушить воспоминания, иначе следом за этим она начнет оплакивать отца, и Мбу рассердится. Среди склизкой требухи Мбу находит зеленый шарик желчный пузырь и говорит, «Главное, чтобы вот это не лопнуло, пока чистишь курицу, иначе мясо получится горьким». Мбу еще немного держит куриные ноги в кипятке, чтобы снять с них жесткую кожицу и отрезать лапки. Готово, можно идти на кухню. Мбу промывает тушки под проточной водой Вытаскивая из куриного нутра непереваренные семечки, мелкие камешки и измазанную в крови пленку брюшины, после чего кладет кур в чистую миску. С остальным разберется мама, когда придет. Мбу чистит щеточкой под ногтями, вытирает руки и смазывает их кремом. После этого начинает красить ногти прозрачным лаком. А замене нравится этот запах, и она тоже хотела бы воспользоваться лаком, но мбу ей этого не предлагает. Знаешь, «Мне однажды показалось, что я увидела папу». Говорит Мбо, и замена понимает, что сейчас их мысли следуют в одинаковом направлении. Это было в районе Амены, когда я возвращалась домой после школы. Я побежала за ним, но это оказался какой-то сумасшедший, не папа. Амены — район в городе Око. Она хмыкает. До какой жизни надо дойти, чтобы принять за родного отца какого-то психа? К тому же он был ужасно грязный. А замена обгрызает сухую кожу вокруг ногтей, которые все еще пахнут сырым мясом и проглатывает ее. Сумасшедшие ведь все равно чьи-то папы или мамы, и сестры тоже. Ну, спасибо, просветила, говорит Мбу, дует на свои ногти и громко чихает. Лично я не хотела бы есть леопарда, не хотела бы иметь к нему хоть какое-то отношение, чтобы не стать вот такой вот. Она кидает взгляд на замену. «Прости, не хотела тебя напугать». Она задумчиво трёт лицо, а потом спохватывается. «Ногти-то еще не высохли». «Я, наверное, не очень хорошая сестра». «А что, если мама права? И все это полная ерунда». Мбу громко выдыхает. А замена вся напряглась в ожидании, что скажет сейчас Мбу. Ведь она никогда прежде не беседовала с ней на равных, а о замене очень важно услышать ее мнение. «Если ты считаешь это ерундой, пошли всех нафиг, даже бабушку. Ну и что они с тобой сделают?» Она так говорит, словно ей нужен какой-то подробный ответ. А замена задумчиво смотрит на сестру, вспоминая, как сказала тогда бабушке, что Мбу гораздо лучше годится для роли леопарда. Но бабушка только головой покачала. «Мбу? наш Мбу? Ну нет». Она такая же, как твоя мама, и все по ее линии. Мбу слишком кипятится, любит помахать кулаками. Ты что забыла, что она без конца дерется в школе? Но ну, и как это отразилось на ее здоровье? Так нет же, она все равно продолжает драться. Если Мбу так и будет вымещать зло на людях, она себя окончательно разрушит. Уж больно у нее горячая кровь. Чтобы стать леопардом, требуются совсем другие качества. С этими словами бабушка погладила замену по щеке. Леопард должен быть выдержанным и справедливым, да, но также обладать состраданием. Интересно, что бы сказала бабушка про теперешнюю мбу, в которой отсутствует какой-либо гнев. Бу перехватывает на себе взгляд сестры и неожиданно спрашивает: Зачем ты укусила эту девчонку? А замена растерялась. Стоит ли рассказать сестре про голоса, которые вроде как не ее, но в то же время и ее? Нет, она точно знает, что об этом лучше молчать. Это слишком личное, даже священное, как и ее путешествие внутри леопарда. Поэтому она останавливается на следующем ответе. Она ударила меня головой о землю, вот я и разозлилась. Мбу, понимающий, кивает. Что ж, надеюсь, теперь она сто раз подумает, прежде чем... Сестры смотрят друг на друга и разражаются громким смехом. Бу начинает сипло дышать, тянется в карман за ингалятором и пшикает себе в рот. Она медленно вдыхает его пары, потом выдыхает. «Плохо только, что на тебе не осталось никаких царапин. Вот мама и не поверила, что ты не виновата. Тебе следует быть хитрой». «Хитрой, как черепаха?» «Даже еще хитрее». «Так ты ее что, до крови укусила?» «Да мясо». Буб брезгливо морщится. Фу! А замена чувствует огромное облегчение, поговорив с сестрой. При этом какой-то внутренний сторожок не позволяет слишком сильно сокращать дистанцию. А замена проводит рукой по волосам. Они уже отросли, и к Рождеству можно будет вплести искусственные косички. Только ужас, как не хочется сидеть часами на стуле и терпеть, когда тебе больно оттягивают волосы. И все-таки я замена решила довериться сестре, рассказав ей хотя бы урезанную версию своей истории. Медленно выдохнув, она говорит: «В последнее время мне снятся всякие странные сны, например, как тот, после которого мои руки оказались пораненными». Мбу, что сидит на ступеньках крыльца, подается ближе к сестре. Она вся внимание. Мбу задумчиво перекатывает в руке флакончик с лаком. Такое ощущение, будто ты что-то ищешь в своих снах. Или кого-то, — говорит она. Например, плачущую девочку. Может, да, а может и нет. Наверху проснулась и уже начала попискивать малышка, и Мбу вздыхает, как будто ей не 14, а гораздо больше. Могу сказать только одно — будь осторожна. Нечто обжигает тебя во сне, а потом ты просыпаешься в реальной жизни с реальными ранами. Все это штука опасная. Возможно, бабушка права, и скоро будет война. А замена машинально кивает, а потом, вдруг, встрепенувшись, говорит: Так ты подслушивала? Я всегда подслушиваю. Думаешь, мне придется участвовать в какой-то войне? Спрашивает замена и холодеет от страха. В доме у них хранятся видеокассеты с хроникой минувшей войны. Дети со вспухшими животами. Сквозь впалую грудь проступают тонкие, как прутики ключицы. Горы трупов возле дороги. Азамена даже не представляет, как сможет помочь в такой ситуации, даже будь она леопардом. Мбу поднимается на ноги и отряхивает юбку. И, пожалуй, не говори маме, что тебе опять снятся кошмары. Странное дело. Стоило Мбу сказать это, как азамена понимает то, что она и сама уже подозревала. Так вот, почему она подкармливает меня якобы витаминами. Да, ради твоей психики, чтобы тебе перестало мерещиться всякое. Мбу тяжело сглатывает, но есть лекарства и посильнее этих, так что лучше веди себя нормально. Но я и так нормальная. Не пари ерунду, — цедит сквозь зубы Мбу. В этот момент она так похожа на приску, что замена не может удержаться от улыбки.